Глава 10. Ничего не понятно, но поведение крайне красноречивое. Я отбросил все мысли на потом, а пока бросился следом за странным мужичком. Просто так бегать никто не будет, а так, чтобы сверкали пятки, тем более. Я мчался за убежавшим, а тот, несмотря на лишний вес, бежал так, будто на кону стояла его жизнь. В чем специфика Богатяновки? Так это в крайне крутых подъемах и спусках. И, конечно, в здешней застройке. На Богатяновке было множество невпопад построенных домов с узкими и кривыми улочками. Этот удирающий зараза, скорее всего, был местным и все эти улочки прекрасно знал. Поэтому, видя, что я его догоняю, он тут же заскочил в одну из них». Я останавливаться не стал, побежал следом и тоже влетел в узкий проход между двумя домами. Малькнула мысль, что это может быть засада. Я вытащил пистолет, чтобы быть готовым к разным вариантам развития событий. Мы оказались в длинной улочке, змейкой, петляющей между домами. Барыга, начавший выдыхаться, успел добежать до ее конца. «Стоять!» — я остановился и прицелился в мужика. Тут без вариантов. Пуля бегает быстрее. Убивать я его, естественно, не буду, но подстрелить могу. — Пшел ты! — бросил он и забежал за поворот. — Сука! — я заметил на стене дома по правую руку пожарную лестницу и забрался на нее. В догонялки играть не хочу, но вот в кошке-мышке – это пожалуйста. На крыше дома мне открылся своего рода вид сверху целого квартала. Теперь лабиринты улочек и переулков были у меня как на ладони. Я подбежал к краю крыши и увидел беглеца. Тот окончательно выдохся, стараясь меня запутать. Попетлял между менее длинными улочками и оказался у дома со стороны внутреннего двора. Расстояние между домами позволяло мне его догнать, перепрыгивая с крыши на крышу. Я старался делать это бесшумно, чтобы не спугнуть свою мышку, угодившую в мышеловку. Почему в мышеловку? Да потому что Иван Сусанин напоролся на тупик. Идти дальше было некуда, дверь оказалась закрыта. И дорога вела только назад. Проблема в том, что сзади, с крыши одноэтажного дома, спрыгнул я. Моя мышка оперлась ладонью о стену, пытаясь отдышаться. «Ку-ку!» Я перегородил проход, улыбаясь. «Вам что от меня надо?» Мужик понял, что оказался в ловушке, и бежать ему больше некуда. «Сударь, вы явно меня с кем-то перепутали!» Я не собирался вступать в словесные баталии с барыгой и двинулся к нему навстречу. Сейчас познакомимся поближе, пообщаемся любезно и в непринужденной обстановке, а там будет ясно, перепутал я или нет. Но очевидно одно — просто так никто сверкать пятками не будет. Мужик продолжал пятиться с мертвенно-бледным лицом, дошел до ступенек и, споткнувшись, уселся на одну из них. Я подошел следом, поставил ногу на ступеньку, пониже между его ног и, опершись на свое колено, приблизился к его лицу. «Два варианта», — начал я пояснять его перспективы. «Ты рассказываешь мне все сам, либо ты сделаешь все то же самое», но с торчащим в пятой точке дулом пистолета. Для более наглядной демонстрации перспектив я повертел пистолет перед его носом. Следом, понимая, что барыга может быть вооружен, бегло обыскал его. Ни пистолета, ни ножа, ни другого оружия у него не оказалось. — Вы меня с кем-то перепутали, сударь! — зашептал барыга краснее, как помидор на солнечной грядке. — Значит, второй вариант? — я вскинул бровь. — Нет-нет! — стрепенулся барыга, вжимаясь в ступеньки. — Я во все расскажу, вы только спросите! Понятно, что я не собирался ему засовывать кое-куда пистолет, но подобные убеждения всегда действовали как надо. Этот раз не стал исключением. — Бар-невинность, знаешь? — сухо спросил я. Эм-эм... Мужичок изобразил потуги мыслительных процессов на своей физиономии. Выглядело это, с одной стороны, комично, потому что он стал походить на сеньора Помидора из рассказа про Чаполина. С другой стороны, барыга выглядел жалко. Сам понимал, что такими дешевыми трюками меня не проведешь. Чтобы сделать его чуточку сговорчивее, я направил ему дуло пистолета в грудь. «Не помнишь?» Кажется, что-то припоминаю, он отрывисто закивал. Район университетов, так? Вопросы тут задаю я. Я сразу присек его попытку включить режим, сами мы не местные. Три месяца назад ты сопровождал партию в карты. Я решил пойти в банк. Точных сведений о том, что именно этот человек был замешан в событиях вечера роковой драки, у меня не было. Но ему это не обязательно знать. Ну а насколько я попал в яблочко своим выстрелом, посмотрим. Сказать, что ты не играешь в карты, не получится. В нагрудном кармане его пиджака лежала колода. Тише, тише! Я успокоил его, сам достал колоду карт из его нагрудного кармана и бросил ему на колени. Заметил, что колода запечатанная, что подтверждало. Передо мной профессиональный шулер. Мужик посмотрел на колоду, затем на меня. — Может, и сопровождал, а может, и нет, — закудахтал барыга. — Я-то что вчера было не помню, а ты хочешь, чтобы я вспомнил то, что было несколько месяцев назад? Понятно, такие словесные пикировки могли продолжаться сколь угодно долго. Пора было заканчивать ходить вокруг да около, и я резко схватил этого ублюдка за грудки одной рукой, А второй приставил пистолет к его лбу. Бар невинность. После той игры вспыхнула драка, в которой пострадал молодой дворянин и студент магического университета. Пострадал от рук тех уродОВ, которые вызвали туда тебя. Прямо сейчас мне нужны их имена и фамилии, выпалил я на одном дыхании. У барыги хватило мозгов не начать отрицать очевидное хотя он по-прежнему делал вид, что меня не узнает. — Сударь выжил, смею надеяться, — проблеял он. — Сударь выжил, но не уверен, что выживут те, кто приложил к этому руку. — Это вы? — Зубы не заговаривай, а то сам по зубам получишь. Кто тебя в этот вечер вызывал? — Закладывать тебя не буду, но если ты не заложишь мне этих уродов, то я положу на твоей могилы плиту и подпишу, — Здесь лежит идиот, которому надоело жить. — Не будь идиотом! Увы и ах, но мое внушение не помогло. Паршевец пытался хитрить и искать обходные пути. «Да, — Да-да-да, милостивый государь, я... я все расскажу! Начал плести он медовым голоском, показывая свое согласие сотрудничать. Однако, стараясь заговорить мне зубы, он резко вывернулся, попытался меня легнуть между ног но не рассчитал, что я ждал подлости. И, не став с ним церемониться, съездил ему рукоятью пистолета по зубам. — Я предупреждал, не делай так, чтобы спрашивать за грехи других пришлось с тебя. Скривившись от боли, он сплюнул кровь и прошепелявил. — У меня выбиты зубы, ой-ой-ой! — продолжал горланить барыга. Удар получился болезненным, вопил он громко. По-хорошему сейчас бы поймать извозчика, закинуть этого индюка в карету и отвезти на завод. Там куда больше инструментов и возможностей для развязывания языка. Но, увы, не получится. Слишком много глаз и свидетелей на богатяновском спуске. Поэтому работаем с тем, что есть. Крики барыги привлекли внимание местных жителей. Я услышал, как открылась оконная ставня дома напротив, и в оконном проеме появилось лицо пожилой женщины. Та быстро оценила обстановку, может, даже узнала барыгу, бывшего из местных, и начала кричать. — Полиция! Человека убивают! — Что же тебе спокойно на пенсии там не сидится? Конечно, неприятно, что нашлись свидетели, но я хорошо понимал, что воплями из окна полицию не вызвать. Вздохнул и, не обращая внимания на старуху, обострил наш с барыгой разговор. Схватил его за руку, положил запястье на ступеньки и предупредил, чтобы сдать этих уродов, иначе я переломаю тебе пальцы на правой руке. Все пять. Раз. Это подействовало лучше всего. Барыга, поняв, что воплями полиция меня не испугать, а переломанные пальцы надолго вычеркнут его из карт, Наконец заговорил, когда я досчитал до четырех. «Приезжали от табачников, они заказывали ту игру!» «Имена, явки, пароли. Они мне не докладывали, сударь!» «Если соврал, я вернусь, и тогда сломаю пальцы на обеих руках!» «Да-да-да!» — да», согласился мужик, трясясь, как кролик перед удавом. Я подметил, что куда-то исчезла женщина, выглядывающая из окна. Сомневаюсь, что в трущобах есть телефон, но если есть, она пошла звонить в полицию. Так что сейчас надо действительно сваливать. Не знаю, как далеко отсюда полицейский отдел, да и знать не хочу. Я потянул на себя барыгу и хорошенько прошелся ему по затылку рукоятью пистолета. Бессознательное тело сползло по ступенькам и замерло. «Жить этот гаденыш будет!» Он не позже, чем через полчаса придет в себя. Зато я уйду незамеченным. И ушел бы. Но запертая дверь дома, к которой вела лестница, вдруг распахнулась, и на пороге выросла старуха из окна с ружьем в руках. — Руки прочь от моего сына! — проревела она и пальнула без предупреждения. Благо я в последний момент смекнул, что пахнет жареным, и рухнул на землю. Дробь пролетела в миллиметрах от моей спины настолько близко, что я даже почувствовал холодок. Ружье было однозарядным, поэтому для следующего выстрела старухе пришлось его перезаряжать. Можно воспользоваться моментом и обезоружить женщину, но я предпочел скрыться за поворотом. Мало ли, у ее сынка может быть такой же дурной отец, как и мать» а устраивать кровавую баню на Богатяновке не входило в мои планы. Я затерялся в паутине улочек и вскоре вышел из массива одноэтажной застройки с другой стороны. Теперь, когда старуха открыла огонь, было понятно, что никакую полицию никто вызывать не станет. Однако задерживаться здесь не было никакого смысла. Я отошел на несколько кварталов ниже, там поймал извозчика и велел ехать в мое поместье. — Это там, где дорогу развезло, сударь, — догадался извозчик. — Это там, где ты получишь рубль чаевыми, если довезешь, — ответил я. Извозчик оказался хочет до денег и кивком показал, что я могу садиться. Фух! Оказавшись внутри экипажа, я откинулся на спинку сиденья. Все-таки не зря съездил. Дело о той драке приобретало новые очертания. Табачники, значит. Особых подробностей о них я не знал, но в курсе, что в центре Ростова есть табачная фабрика. Похоже, что копать нужно туда. В самое ближайшее время у меня встреча со следователем. Посмотрим, что мне скажут в полиции. В том, что Шулер сказал мне все, что знал, сомнений нет». Однако это наталкивает на мысль о том, что та драка отнюдь не была следствием чьих-то хулиганских действий. Надо будет найти способ проверить, не замешан ли там Загребалов или его люди. Обдумывая новые вводные, я не заметил, как карета привезла меня к поместью. Извозчик оказался умелым и плавно объезжал колдобины на дороге. — Сударь, мы приехали, жду обещанных чаевых, — сказал он, повернувшись ко мне, когда карета остановилась. — Пожалуйста, — вручил я ему оплату за проезд и обещанный рубль. — Приятно иметь с вами дело. Извозчик одарил меня доброжелательной улыбкой, приподнял шляпу. — Кстати, вашим гостям, кажется, не повезло. В одной из колдобин они оставили колесо. Если нужно, я за отдельную плату могу доставить сменное колесо. Гостям? Я ничего не ответил извозчику, но выглянул из кареты и действительно увидел неподалеку от ворот поместья двух незнакомцев. Те не заметили нас и ковырялись возле колеса кареты, которое они вправду сломали. — Так что, везти запаску? — уточнил извозчик. — Нет. Полагаю, мы обойдемся своими силами, — отказался я. — Всего хорошего. Извозчик уехал, а я продолжил наблюдать за незнакомцами. Кто это такие, понял еще в тот момент, когда увидел их из окошка кареты. Это были коллекторы, с которыми доселе у меня никак не получалось увидеться. На их повестки и извещения я, естественно, в виду занятости не реагировал, Но вопросы были не только у них ко мне, но и у меня к ним. Я хорошо помнил угрозы, появившиеся в их последних посланиях. Да-да, те самые, что прочитала моя сестра. А когда у меня появляются вопросы, я предпочитаю не держать их в себе, а доносить до адресатов. Я двинулся к коллекторам, подходя к ним со спины. «Живет у черта на куличках! Как нам отсюда выбираться?» Раздраженно бурчал один из них, осматривая сломанное колесо. Я подметил, что ребята оба крепкие, хотя такие в основном и работают коллекторами, чтобы запугивать народ. Мол, если деньги не отдашь, мы тебе голову открутим, как вентиль на кране. — Я, если этого козла поймаю, то пересчитаю ему ребра, — шепел второй. — А это ему в счет долго запишем. Рядом с поломанным колесом кареты лежала стопка листовок, скорее всего, с очередным набором угроз. Правда, на этот раз коллекторы решили пойти дальше, и я увидел рядом с листовками ведерко краски и кисть. Я прокашлялся в кулак и сказал, "Милостивые государи так получилось, что тот, кого вы опрометчиво называете козлом, пришел сам». Коллекторы замолчали. Обернулись и прищурились, пытаясь меня узнать. Наконец второй, который называл меня козлом, расплылся в фальшивой улыбке. «Доброго дня, господин Вавилов!» «Пожелать вам доброго дня в ответ не могу. День, впрочем, как и вечер, вам предстоит отнюдь недобрый. Разговаривать я не собирался. Эти подонки сильно переборщили с выбиванием у меня долга». Все, что входило в их полномочия, согласно букве закона, — уведомить меня о просроченной задолженности и вручить повестку в суд. Однако, как это бывает не только в этом мире, но и везде, закон для некоторых уникумов не писан, а с волками жить, по волчьи выть. Я подался вперед, ударяя ногой по ведерку краски. Та была уже открыта и белая краска облила двух сидящих на приседках коллекторов с головы до ног. Оба вскочили, а я, не давая им опомниться, вытащил пистолет и открыл стрельбу по земле у их ног, заставляя коллекторов танцевать чечетку. — Не губи, барин! — заверещали оба в голос. — Убирайтесь, пока я вас не выпорол, как сидоровых коз. — Так карета сломана! — Карета у меня теперь останется в качестве моральной компенсации. — А то мне на суд поехать не на чем, — пояснил я. — Но! Убирайтесь, кому говорю, а то у меня от волнения руки трясутся. Могу выстрелить не туда, куда целюсь. Заверение получилось действенным. Оба коллектора взяли ноги в руки и побежали по колдобинам, перепачканные в краски. Я проводил их взглядом, преподав этим дурным тот урок, который они заслуживали. Пусть передадут своим хозяевам, что со мной так не пройдет. Ну, а карета мне действительно пригодится, надо будет только колесо починить. Вот не хочется с людьми по-плохому, но некоторые, кроме как по-плохому, не понимают. «Костя!» — послышался радостный визг, и на крыльце поместья появилась моя сестренка. Не знаю, слышала ли она выстрелы, все-таки окна и двери в дом были закрыты. Малышка бросилась ко мне и крепко обняла. «Я тебя так ждала!» — поскликнула она. «Приехал так быстро, как только мог», — заверил я. «Баб Наташа как раз приготовила поесть». «Не баб Наташа, а Наталья Петровна», — поправил я девчонку. «Костя, Костя!» Сестренка заметила коллекторов, которые удалились на приличное расстояние от поместья. «Мне кажется, это те самые дяди, которые хотели сделать...» «Я думаю, что они уже передумали», — я чмокнул сестру в макушку и поняли, что сказали глупость. — Как я про Наталью Петровну? Что-то вроде того. — Кстати, я сунул руку в карман и достал оттуда шоколадную конфету. — Это тебе. Только Наталье Петровне не рассказывай, что я тебя подкармливаю. Обед пришелся весьма кстати. За ним я хотел собрать всех своих, включая управляющего и Леню. Правда, Леня на обед не пришел, он сразу занялся делом, естественно, с подачи управляющего, пошел колоть дрова. — Так, я вижу, что вы уже познакомились с моим новым рабочим, Леонидом, — спросил я, но, не дожидаясь ответа, перешел к сути дела. — Если вкратце, Леонид теперь будет работать на заводе. Я попрошу вас организовать ему рабочее место. — И кем его взял, барин? — Каллиграфом, — пояснил я. — Управляющий прыснул смешком, но я заверил, что ничего смешного в этом нет. В течение нескольких часов необходимо подготовить рабочее место для Леонида. — Ох, барин, ты бы заканчивал пытаться этот завод в строй вернуть. Гибло это дело! — вздохнул старик. — Сейчас прямо поедем, как пообедаем, место рабочее обустраивать. Я пропустил его слова мимо ушей. Давай его школки дров вытаскивай, и едем. Говоря эти слова, я чувствовал, как начинает болеть голова. Была надежда чуть смягчить эти головные боли, когда на заводе появится новая рабочая единица. И, кстати, как место рабочее обустроим, возвращайся в поместье, надо хлеб под коня подготовить, — сказал я, — чем вызвал у старика удивление. У нас же ж скотины нема. Теперь ма. «Добрый конь уезда в поместье стоит с каретой, так что ты животину сеном накорми, а с каретой чуть позже разберешься. Там колесо приказало долго жить». Вскоре мы уже шли все втроем на завод. Старик продолжал удивляться, откуда у нас взялась лошадь с каретой. Я не стал сознаваться, что и то, и другой, если можно так сказать, трофейное. Весь завод блестел от чистоты. Варишки справились на славу, поэтому управляющий еще вчера их отпустил. На заводе сразу приступили к поиску кабинета для Лени. Место нашел я, заприметив небольшую, но вместительную коморку, как раз пустующую. «Пойдет?» — спросил я у товарища. Тот заглянул внутрь и показал большой палец. Мы быстро организовали там стул, стол, нашли лампу и прочие принадлежности, которые могли понадобиться в работе Леониду. «Смотри сюда». Я положил на стол перед ним целый ворох бумаг и листы пергамента. Задача у тебя простая. Надо перенести тексты заклинаний слово в слово из бумаг на пергамент. Чем быстрее справишься, тем лучше. Но главное — качество. Любая помарка и пишешь заново. И еще. На один пергамент одно заклинание. Леня внимательно выслушал, вопросов не задавал и лишь только заверил, что задача ему ясна. «Не работа, а мечта!» — обрадовался он. Я дождался, когда Леня приступит к работе. У меня тоже на сегодня была намечена важная задача. Следовало связать воедино артефакт и пергамент с заклинаниями. В качестве связующего звена я как раз рассматривал кристалл, полученный от Ромы. Я достал коробку, обернутую фольгой, чувствуя легкое предвкушение. Пергамент с заклинанием у меня уже был. До появления Лени я сам попотел, но выписал заклинание. Местом для проведения теста была металлическая плита. Я положил на нее пергамент, сверху артефакт и уже на него коробку с фольгой. Я облизал губы, волнение усиливалось... Теперь дело оставалось за малым — открыть коробку, убрав фольгу. Ну а там либо все получится, либо трава не расти. Не затягивая, я развернул фольгу и открыл артефакт. Последнее, что я помнил, прежде чем волна невиданной мощи печатала меня в стену, было вырвавшееся из коробки пламя.